Глава восьмая. Как справиться с приступом паники? В этой главе мы поделимся с вами классными методами, помогающими справиться с приступами тревоги. Вы уже знаете, что паническая атака возникает, когда в кровь выбрасывается адреналин в ответ на какой-либо стрессовый фактор. Напомним, что в этот момент нас никто не атакует, но в науке принята столь преувеличенная формулировка, поскольку избыток адреналина действительно приводит к крайне неприятным ощущениям. Разница между обычным беспокойством и панической атакой в нашей неверной интерпретации. Вызванный страхом адреналин застал нас врасплох и сбил с толку, поэтому мы воспринимаем ситуацию как более страшную, чем она есть на самом деле. Паническая атака возникает в результате путаницы и неверного толкования, связанного с неожиданным выбросом безобидного адреналина. Мы жалуемся, что теряем контроль, что реакция страха слишком интенсивна и непосильна для нас, но из-за одного адреналина нельзя утратить контроль. Мы не успеваем за бешено работающим мозгом, который наполняет сознание многочисленными и моментально сменяющими друг друга «а если?». А если я сойду с ума? А если у меня сердечный приступ? А если я утрачу контроль? А если что-то серьезнее, чем простая тревожность? А если у меня психическое заболевание? Адреналин и кортизол не желают упрощать нам жизнь и приносят с собой массу неприятных физических симптомов, среди которых наиболее распространены такие ощущение нереальности, учащенное сердцебиение, нехватка дыхания, тошнота, головокружение, мышечные спазмы, особенно в груди, челюсти и плечах, потливость и приливы жара. Панические атаки включают в себя три компонента – эмоции, мысли и ощущения. Они определяют индивидуальный характер атаки. У кого-то беспорядочно роятся мысли, кто-то вдруг ощущает нереальность происходящего, а в других случаях есть только приливы жара, тошнота и больше ничего. Но любая тревожная атака всегда сопровождается страхом. Выброс адреналина, а не паническая атака. В соответствии с техникой «минус на плюс» мы советуем вам заменить формулировку «паническая атака» на «прилив адреналина» или «всплеск адреналина». Это не только звучит менее пугающе, но и более точно отражает суть явления. Помните, что три компонента тревожной атаки проявляются под действием адреналина. «Ты как, держишься?» Да все нормально, просто испытываю дискомфорт от прилива адреналина. Мысли мечутся туда-сюда, сердце колотится, желудок сводит. И я чувствую себя довольно паршиво, но это просто адреналин, и все скоро пройдет. Давай продолжим. Восприятие опасности. Возможно, вы уже немного устали от медицинских объяснений, но без них вы не сможете иметь полное представление обо всем, что происходит в вашем организме. То, что мы хорошо знаем, обычно не пугает страшит неизвестность. Давайте поговорим об автономной нервной системе и ее роли в проявлении тревожности. Автономная нервная система соединена со всеми жизненно важными органами. Она поддерживает работу нашего организма в фоновом режиме и отвечает за дыхание, сердцебиение, кровяное давление, уровень сахара в крови и так далее. Не надо пугаться – когда вам становится тяжело дышать. Вы не контролируете дыхание и не сможете перестать дышать, даже если очень захотите. По сути, задача автономной нервной системы — поддерживать работу организма, и она прекрасно с ней справляется. Автономная нервная система активно задействована в проявлении тревожности. Мы уже говорили о ее основных компонентах — симпатической нервной системе и парасимпатической нервной системе но чтобы лучше разобраться, повторим еще раз. Симпатическая нервная система. Симпатическая нервная система включается в состоянии стресса и отвечает за активацию режима «бей, беги или замри». Она управляется амигдалой и влияет на возникновение страха и выброс адреналина. Она поддерживает нас во взвинченном состоянии, участвуя в процессе выработки кортизола, благодаря которому мы сохраняем бдительность и остаемся на чеку. Симпатическая нервная система вступает в игру на фоне стресса, помогая нам выдержать тревожное событие, будь то проблемы на работе, разрыв отношений, печаль, социальные неприятности и многое другое. Это нормальное явление, но иногда чрезмерная активность симпатической нервной системы вводит мозг в заблуждение, убедив его, что мы находимся в опасности. Амигдала не отличает реальную угрозу от воображаемой, и поэтому дополнительно подбрасывает адреналин. Именно с этого начинается множество тревожных расстройств. Парасимпатическая нервная система. Это вторая часть автономной нервной системы, которая отвечает за сон, расслабление и пищеварение. Парасимпатическая нервная система приводится в действие, когда мы отдыхаем, общаемся с близкими людьми, проявляем заботу, отвлекаемся на что-то приятное, спим и смеемся. Это, по сути, развлекающая часть нервной системы. Автономная нервная система нуждается в балансе. Панические атаки возникают из-за перегрузки и усталости симпатической нервной системы. У тревожных людей система отличается повышенной чувствительностью. Она готова выбрасывать адреналин при малейших признаках опасности. Во время панической атаки не стоит прикладывать много усилий для расслабления. У вас все равно ничего не получится. Мы так подробно рассказываем о нервной системе, потому что хотим раскрыть все тайны. Ого, у меня прилив адреналина. Наверное, недавно я пережил стресс, и я знаю, что во мне до сих пор живет застарелый страх перед тревожностью. Это нормально, это всего лишь адреналин, и все эти чувства и ощущения пройдут. А когда это случится, я обязательно подключу парасимпатическую нервную систему для восстановления баланса в организме. Перестаньте сопротивляться и исправлять. Чувствуя, что проваливаемся в тревожную яму, мы совершаем серьезную ошибку, пытаемся сопротивляться. Мы стараемся остановить атаку, судорожно отвлекаемся, занимаемся самолечением и ищем немедленное успокоение. К сожалению, такие действия лишь дают амигдали понять, что тревожной реакции следует бояться, и с ней надо бороться поэтому она высвобождает еще больше адреналина и кортизола, то есть делает то, чего мы хотели избежать. Вместо сопротивления первым делом признайтесь, что это реакция на угрозу. Моя симпатическая нервная система реагирует на стресс и амигдала вырабатывает адреналин на случай, если у меня не все в порядке. Даже если вы осознаете, что тревожные атаки не могут причинить физического вреда, амигдала не обращает на это внимания и предусмотрительно снабжает вас дополнительной энергией. Всегда помните, что это состояние пройдет, когда закончится действие адреналина. Нет никакого смысла противиться тревожным ощущениям. Они исчезнут сами по себе и не причинят вам вреда. Поток мыслей «а если…» плод встревоженного разума, который предлагает вам на выбор возможные причины страха. Не забывайте, что три компонента тревожности естественны, безопасны и не могут вам навредить. Не нужно ничего исправлять. Разумеется, всегда полезно обратиться за помощью и проговорить со специалистом все, что вас волнует. Самодеятельные попытки проработать проблему только подпитывают тревожность. Они говорят о мигдале «О, какая большая проблема!» Ее нужно разрешить. К сожалению, амигдала интерпретирует эти слова как опасность. Когда вы нервничаете, ни в коем случае не прекращайте делать то, что делаете. Если остановитесь, измените поведение, отстранитесь от происходящего, то повторно запустите цикл тревожности. Вместо этого представьте приступ тревоги как возможность потренировать добровольную терпимость. Если вы попали под действие адреналина, Мы даем вам самый странный и замечательный совет. Ничего не делайте. Волшебное правило Джоша, которое он хочет написать на плакате в своем кабинете. Делайте то, что делали бы в спокойном состоянии. Не реагируя, продолжая заниматься намеченными делами, вопреки страху, сомнениям и физическому дискомфорту, мы посылаем Амигдале невероятно убедительное сообщение. «Я хочу, чтобы ты отключила эту реакцию прямо сейчас», а также отключала ее в будущем. Она мне не нужна, и я это докажу. Я больше не боюсь этой реакции и сообщаю мозгу, что в состоянии жить рядом с ней. Это адреналин. Я справлюсь. Это всего лишь адреналин. В следующей главе вы найдете еще несколько советов и подсказок, но основная мысль сводится к тому, что вам ровным счетом ничего не нужно делать. «Меньше делать, больше быть». Мы оба смогли преодолеть расстройство, когда накопили достаточно знаний, чтобы не реагировать на возникающую тревожность. Чем чаще мы ничего не делали, тем крепче становилась наша уверенность и тем быстрее амигдала понимала, что пора прекратить вырабатывать адреналин в ответ на триггер. Позвольте организму регулировать себя самостоятельно. Когда клиент, переживающий тревожную атаку или лучший прилив адреналина, С мольбой обращает взор на сидящего напротив Джоша, в ответ он видит, как психотерапевт лишь равнодушно пожимает плечами. Понятное дело, клиент рассчитывал на другое, но и Джош не так жесток. У него есть уважительная причина так реагировать. Джош, когда у человека приступ паники, я, опираясь на свой практический опыт, ничего не предлагаю, поскольку любая реакция на тревожность подтверждает ее опасность. Это очень важный момент. Наш организм блестяще справляется с восстановлением баланса после панической атаки. Поймите, люди реагируют на панические атаки так, как будто проблемой является непосредственно сама атака. Но она лишь следствие затяжного стресса, и значит оптимальная стратегия ничего не предпринимать. Такой подход, на первый взгляд, кажется нелогичным, потому что противоречит нашим физическим ощущениям, от которых надо срочно спасаться. Но вот какая штука. Когда амигдала видит, что вы не совершаете никаких действий, она понимает, что в самой панике нет ничего страшного. Вот почему одни люди переживают паническую атаку и спокойно возвращаются к работе, а другие так пугаются, что парализуют работу на весь день. Оставляя без внимания реакцию на угрозу, ведь вокруг нас нет непосредственной опасности, мы приказываем ей отключиться. Джош пожимает плечами, потому что ни ему, ни клиенту не нужно ничего предпринимать. Джош не поддерживает панику, он спокоен. Ничего страшного не случится. И, как правило, через 20 минут клиент возвращается в спокойное состояние. Вместе они показали тревожности, что поводов для волнений нет. Самый верный ход — не реагировать. Просто ничего не делать. Как бы сильно мы ни были встревожены, Наш организм обязательно восстановит баланс. Тело само себя регулирует, и вам не стоит вмешиваться. Паническая атака заканчивается не потому, что вы использовали эту технику, или вам повезло, или просто удалось все пережить. Неважно, где вы находитесь или чем занимаетесь. В прежнее равновесие вас вернет ваш организм. Он всегда найдет способ успокоить вас и подарить гармоничное состояние. Рано или поздно адреналин и кортизол перестанут вырабатываться, и в дело вступит нервная система, которая приведет вас в норму. Запомните, контроль, который вы так боитесь утратить, в действительности является отказом от настоящего, данного природой контроля, который восстанавливает баланс. Тем не менее, желание помочь себе в разгар панической атаки более чем понятно. По возможности постарайтесь абсолютно ничего не делать и продемонстрируйте реакции на угрозу, что она вам не нужна. Но в случае, если приступ тревожности проявляется особенно остро и вам необходимо каким-то образом вернуть в себя равновесие, предлагаем вашему вниманию несколько полезных упражнений. Эти упражнения не следует воспринимать как решение проблемы, они лишь способ справиться с атакой. Первая техника называется «заземлением». Она позволяет быстро отвлечься от нахлынувших беспокойных чувств, сконцентрировавшись на моменте «здесь и сейчас». Поэтому ее часто рекомендуют психотерапевты и специалисты по травматерапии. Вам нужно остановиться, помедлить и назвать пять объектов, которые вы видите, потом пять объектов, которые слышите, и пять объектов, которые осязаете. Вы всегда можете услышать пять звуков — бьение сердца, шелест веток, скрип полов, сигнал автомобиля, музыку из чужого окна, крики птиц или даже шум, бегущий по трубам воды. К осязаемым объектам относятся температура воздуха, ваша одежда, кресло, на котором вы сидите, или ковер под босыми ступнями. Есть еще один вариант техники заземления. Оглядитесь вокруг, перечислите, что видите, выберите один визуальный объект и придумайте к нему два описательных прилагательных. К примеру, вы в парке Я вижу рощу превращается в Я вижу молодую березовую рощу. Или Я вижу машину в Я вижу ржавую синюю машину. Смысл в том, чтобы сосредоточиться на деталях предмета и более подробно описать его. Это помогает зафиксироваться в настоящем. Эта техника кажется простой, но она сложна в применении. Обязательно опробуйте ее. Реакция на угрозу увидит, что вы занимаетесь чем-то другим и уйдет как обиженная девушка, на которую не обращают внимания. Сосредоточившись на своем присутствии здесь и сейчас, нам легче игнорировать реакцию на угрозу. Мы описали два наших любимых приема заземления. Теперь обсудим спорный вопрос дыхания. Йоги научили весь мир концентрироваться на дыхании, и хотя это умение чрезвычайно полезно для многих духовных практик, Во время приступа паники оно не принесет особой пользы. Скорее всего, вы получите противоположный эффект. Оказавшись лицом к лицу со старым мудрым йогом, бесстрастно дающим совет сосредоточиться на дыхании, тревожный человек может почувствовать желание закричать «Нет, у меня дикое дыхание во время приступа, зачем мне фокусироваться на нем? Если я сосредоточусь на дыхании и увижу, насколько оно ужасно, я начну паниковать еще сильнее». Так что нет, не собираюсь я концентрироваться на дыхании, благодарю покорно. Проблема в том, что концентрация на дыхании повсеместно считается классическим надежным способом преодолеть панику, но велика вероятность, что она лишь усугубляет проблему. Итак, вывод. Если концентрация на дыхании не провоцирует вторичный страх, вы вполне можете опробовать дыхательную технику. В ней нет ничего сложного. Положите руку на живот и надавливайте на него с каждым вдохом. Именно так мы и должны дышать. Если понаблюдать за спящими младенцами, нетрудно заметить, что их дыхание идет из живота. Видно, как маленький круглый животик поднимается и опускается вверх-вниз, вверх-вниз. Но общество диктует нам дышать грудью, поскольку считается социально неприемлемым не иметь пресс из кубиков. Мы не дышим, как задумано природой, ведь тогда выпятится живот, а это определенно не то зрелище, которое пришлось бы по душе окружающим. Если решите делать дыхательное упражнение, знайте, по времени вы не ограничены, единственное условие – выдох должен быть на секунду дольше вдоха. Так вы выдыхаете больше углекислого газа и вдыхаете меньше кислорода, благодаря чему в организме устанавливается баланс. Через некоторое время брюшное дыхание запустит парасимпатическую нервную систему, отдых и пищеварение, и вы вернетесь в спокойное состояние. Давайте проясним один момент. Не стоит, сделав всего три глубоких вдоха, тут же проверять, не исчезла ли тревожность. Из этого ничего не выйдет. Нужная реакция наступает не сразу, потому что дыхательная техника — это не мгновенная панацея, а просто прием — который помогает пережить панику. Доверяйте собственному организму и позвольте ему выполнить свою работу. Тело само всегда все отрегулирует. В какой бы панике вы ни находились, в конце концов адреналин перестанет вырабатываться, и организм восстановит прежний естественный баланс. Даже если будете пользоваться предложенными упражнениями, доверьтесь организму, он знает, что делать. У организма все под контролем, хотя вам и кажется, что контроль утрачен. В формате беседы. Джош, поделюсь личным опытом. Помню, когда я уже уверенно встречал панические атаки, или, как мы любим их называть, приливы адреналина, я повторял три утверждения. Не как волшебное заклинание, а как успокоение. Это всего лишь адреналин. Все пройдет, ты справишься. Я постоянно обращался к этим словам, и каждый раз они подтверждались. Знаешь, я не всегда до конца верил в них, потому что, как бы это сказать, задача тревожности заставить тебя сомневаться. Вот. Ну и ладно, переживем. Сомневаемся, но делаем. Во время приступа я думаю так, мысли скачут, сердце колотится, я чувствую себя выпавшим из реальности. Хорошо. Это должно быть адреналин. Это значит тревожная реакция. И хорошо, пусть будет так. А затем я спрашиваю себя, чем я занимался бы сейчас, если бы был в спокойном состоянии. И направляю внимание на эту задачу, поскольку мне нужно показать моему встревоженному мозгу, что мне в данный момент не грозит никакая опасность. Когда мне это удалось в первый раз, я был так горд, не представляешь. Сначала это очень трудно, но потом становится проще и проще. А ты какой совет дашь на случай тревожной атаки? Дин. В офисе мне более или менее удавалось держать себя в руках. Я не делал особых перерывов в работе, даже в разгар панической атаки. Каждый день я мирился с тревожностью. Я просыпался, вставал с кровати, надевал часы и говорил себе. «Итак, впереди девять часов работы. Чем сегодня порадует в кавычках меня тревожность?» В офисе я придумал для себя безопасное поведение. При первых признаках тревоги я срывался с места и бежал в туалет, чтобы собраться силами. Я выполнял какие-то дыхательные упражнения, и тревога отпускала меня на короткое время. А потом я возвращался за рабочий стол, и реакция проявлялась снова. Все дело в том, что я избегал тревожности. Ведь так? Я избегал ситуации. Так что решил смириться с тревожностью. И сидел с ней. Мы знаем, на что она способна, какой дискомфорт доставляет, как ловко умеет убедить, что в этот раз приступ будет гораздо сильнее. Но я знал, что это пройдет. Это временно, это не навсегда. Джош. Блестяще. Подпишусь под каждым словом. Я тоже говорил, это временно, это непостоянно, и все повторял, что не подамся на провокации, не дам себя запугать. И вот еще что. Если ты злишься, используй злость тебе на пользу. Направь ее на тревожность. Я так и делал, и это действительно помогало, знаешь ли, смеется. Злость считается негативной эмоцией. Дескать, злиться — это плохо. Нет, используйте злость. Думаю, она очень даже пригодится но откровением для меня стали чьи-то слова. Организм всегда регулирует себя сам. Он обладает фантастическим умением наводить порядок и восстанавливать равновесие. И, поверь, так и есть. Мудрая мысль. Организм не стремится поддерживать тревогу. Поэтому, да, он наведет порядок. Эта мысль запомнилась мне навсегда. Дин. Это здорово, согласен. И еще раз хочу отметить, что тревожность бывает разная, и надо обращать на это внимание. Она может вяло тянуться в течение целого дня, может нарастать, и спадать или ворваться в виде полномасштабной реакции «бей, беги или замри» с мощным приливом адреналина. То есть тревожность не что-то неизменное и постоянное, и раз она способна меняться, значит, когда-нибудь сможет сойти на нет.